Мужчина с дочкой на плечах шагает через поле хлеба, другие ноши тягощат, а это поднимает к небу. Он на плечах страну носил. Они шагают силуэтно, в глазах их северная синь, сквозь них просвечивает небо. Обязаны, как тёплый шарф, Вкруг шеи маленькие ноги, она несёт его как шар над полем, вдоль земной дороги. Куда несёт его она? В не наступившее столетие. Потом ты улетишь одна. Кто защитит тебя на свете?